Глава 20, Остаток дня я решил потратить на разгребание оставшихся дел. В первую очередь направился в северные гребешки и полностью расплатился за особняк, который мысленно назвал дачей. Когда появится свободное время, обязательно приеду сюда на шашлыки и, устрою в честь новоселья, праздник. Строители работали дружно и споро, но я заметил, что иногда они подозрительно озирались. Судя по их разговорам, питомцы крабогнома несколько раз случайно попадались им на глаза, но слава изнанки появления монстров списали на богатое воображение уставших строителей. Григорий, начальник строительной фирмы, которую я нанял, провел меня по особняку и придворовой территории. «Ну вот, собственно, и все», — хлопнул в ладоши он, когда мы все обошли. «Предложение, замечание, возмущение?» «Все устраивает», — коротко бросил я. «А подключение духовок — это к вам или в другую организацию?» «Духовки? Да что ж вы раньше не сказали?» Сплеснул руками Григорий и бросился к чертежам. «Это ж все не так просто. Не, для дураков, конечно, и не сложно, только вот по уму нужно место выбирать. А то я видел результаты и, и так сойдет». Он нахмурился и с осуждением покачал головой. «Духовки — это сильная телепортационная магия, ее ни в коем случае нельзя размещать рядом с несущими стенами». На втором этаже тоже не рекомендуется. Каждый раз, когда ее используют, она может незаметно телепортировать частички перекрытий. Так что еще изоляция магическая не помешает. «Хорошо», — я кивнул. «На безопасности своего дома я экономить не собирался». «Хорошо», — удивился Григорий, но тут же спохватился и объяснил. «Многие начинают возмущаться и отказываются. Духовки — это новинка в массовом строительстве». Только-только появляется в обиходе, да и то далеко не все могут себе это позволить. Долго копят, откладывают каждую лишнюю копейку, чтобы подключиться к духовой сети. И дополнительная плата им как нож в сердце. К тому же по телевизору не показывают, как духовки могут быть опасны при неправильной установке. Вот люди думают, что я цену набиваю, хочу содрать с них три шкуры. Он внимательно пересмотрел чертежи и ткнул пальцем в центр второго этажа вместо для камина. «Ну, вам повезло, Марк, мы можем поставить духовку вместо камина. Не так красиво, конечно, но...» «Договорились, на изоляцию тоже не скупитесь, я все оплачу». «С вами приятными иметь дело, хмыкнул он и уточнил. «Духовку подключить к основным транспортным каналам». «Да, и добавьте к ним выходы, которые находятся близко ко всем университетам». Мы пожали друг другу руки, и я напоследок предупредил. «Если понадоблюсь, до вечера буду в деревне или поблизости». «Можете позвать меня или передать сообщение через старосту». Какой деревню?» — с недоумением переспросил Григорий. «На мгновение мне показалось, что меня разыгрывают. Но нет, он окинул взглядом пространство за моей спиной и оглянулся назад. Ведь от озера без проблем можно было рассмотреть небольшие деревянные домики, хоть они и находились от него на значительном расстоянии. Тем временем лицо Григория просветлело, он хлопнул себя по лбу и протянул. а а, -а! Вы собираетесь здесь и деревню строить? Уже и старосту выбрали. Да-да. Я улыбнулся и быстренько свалил, жалея, что сразу пошел к озеру и не посетил деревню. Не сомневаюсь, что в этом опять замешан крабогном. И газа с клешнями, ни одного спокойного дня. Но как он умудрился скрыть от посторонних глаз северные гребешки целиком? Да еще и стер память строителям. Ведь они ходили по деревне, общались с ее жителями. Им даже выделили дом. Я спустился по холму и вышел к окраине северных гребешков, и вот здесь-то на меня обрушилась сильнейшая сокрушительная магия на уровень выше обычной человеческой. Я сделал шаг назад. Не следа магии. Шаг вперед, и на мой разум снова оказывается давление. «Ментальная атака», — пробормотал я и потянулся к способностям, которые мне подарил ледяной дракон. Они помогали защищать разум от вражеского вторжения. Прояснив сознание, я пошел вперед и прищурился. Над деревней навис полупрозрачный серебристый купол. Мне не составило труда его преодолеть. Небольшой дискомфорт и странное ощущение, словно на пару секунд оказался в густой патоке. Все, я на другой стороне. Эм, «Я, конечно, человек нескромный и прекрасно понимаю, насколько мощны мои способности, но... С этой защитной магией даже я так легко не справился бы». Кажется, меня внесли в список исключений. Несколько секунд я размышлял, куда направиться. К старости или к рабогному. Но и шага сделать не успел, как из центра деревни в небо выстрелил здоровенный луч диаметром в несколько метров и превратил проплывающее мимо облако в портрет крабогнома. Причем в очень лестивый портрет. Клешни его были огромные и накачены. Панцирь сделан в виде доспехов. А лапки были острыми и походили на смертоносные копья. Старушка, мимо которой я как раз проходил, равнодушно посмотрела на облачный портрет и продолжила перебирать смородину, словно ничего необычного не произошло. Я поспешил дальше и очень скоро вышел на деревенскую площадь, в центре которой стоял стол. Вокруг него было четыре стула. На трех восседали мокошки, а четвертый занимал крабогном. Мокошки выглядели так же, как я их и запомнил худые, с серой кожей и горбатые существа. Только в этот раз изменился их цвет волос. Теперь у одного из них были желтые волосы, у второго оранжевые, а у третьего зеленые. «Получай!» — закричал зеленый. Хе, хе — залил с ликующим хохотом оранжевый. «Надурили, дурачка, да на четыре колочка!» — злорадно захихикал желтый. «Минутка, мокшки, спешить!» — возразил крабогном, и вальяжно с театральной неспешностью выложил на стол пять карт. «Пики от десятки до туза». «Флэш-рояль!» Крабогном щелкнул клешнями и тарабанил. «Рисовать мой портрет, прыгать одна нога и кукарекать!» Мокшки переглянулись, скривились, будто съели лимон и поднялись. Из стола ударил огромный световой луч, и в небе появился портрет крабогнома. Только в этот раз зловредный дух ехал на коне, а в его клишнях были зажаты меч и щит. Как только облачный портрет рассеялся, мокушки принялись прыгать на одной ноге и кукарекать. «Хватит остановиться!» великодушно разрешил крабогном через пару минут. «Реванш!» — ревкнул оранжевый и ударил кулаком по столу. «Мы тебя размажем!» — прорычал желтый. «Ты жульничаешь! возмутился зеленый. «Не поймать!» Невозмутимо одобрил крабогном. «Что здесь происходит?» Поинтересовался я, и все четверо вздрогнули от неожиданности. «Развлекаемся!» Ихиднов фыркнул желтый. «И все благодаря тебе!» «Подставил нас!» Обвинил зеленый. «Какое плохое зло мы тебе сделали!» Завопил оранжевый. «Все знают, что боги заключили великое соглашение. Соглашение о невмешательстве. И что ты?» Он ткнул в меня пальцем. «Ты пришел к алтарю, но вместо подношений принес нам беду. воспользовался нашей азортностью и заставил нас нарушить великое соглашение», — подхватил Желтый. «Ну что, доволен, доволен тем, как мы страдаем», — оскалился Зеленый. «Еще партия, играть!» Влез коробогном и начал перемешивать карты. «Да!» — в один голос прокричали мокошки отвернувшись от меня, сконцентрировались на раздаче. «Нет, погодите-ка», — вмешался я. «В общих чертах я вашу логику понял. Вы попали в немилость из-за меня и поэтому решили свалиться мне на голову. Но что дальше? Вы долго собираетесь здесь играть в карты? Да и какие карты? А как же кости? Как же судьбы, которыми вы вроде как управляете?» Мокаш отказалась от нас», — признался Зеленый. «Назвала тупыми невеждами». «И попыталась убить», — добавил Желтый. «Так что пусть сама как-нибудь справляется», — подытожил Оранжевый. Это все, конечно, печально, но я не хочу однажды приехать и узнать, что мою прекрасную деревню разрушила разгневанная богиня. Я покачал головой. Да и как вы себе это представляете? Считаете, что никто не заметит исчезнувшей деревни? Никогда о ней не вспомнит? Нет, так не пойдет. Отдых заканчивается. Собирайте вещички и отправляйтесь куда-нибудь подальше. Желательно в горы, в безлюдное место. Мокш нас не найдет, пробубнил Зеленый. Мы украли ее кокошник признался желтый она так злилась так злилась так кричала вздохнула оранжевой не заметила как он слетел с ее головы хорошая кокошник подтвердил коробогном и буквально из воздуха достал собственно кокошник проиграть хорошая кокошник отдай потребовал я и коробогном послушно положил его мне на протянутую ладонь я просканировал артефакт и присвистнул да его магии хватит чтобы спрятать целую страну Я задумался. Если я заберу кокошник и сдам мокошек их создательнице, то однозначно потеряю могущественный артефакт. Мокош уж точно не оставит его мне в качестве подарка. А вот если я приючу мокшек в северных гребешках, то у меня в прямой доступности будут и существа, которые влияют на судьбу, и сильный артефакт. Не сдавай нас, робко попросил зеленый. Богиня нас не пощадит, схлипнул оранжевый. «Оно было в бешенстве!» «Можем принести клятву верности», — предложил Желтый. Я выдержал еще с десяток секунд, чтобы мокошки понервничали, и сказал. «Договорились, но я запрещаю вам играть на что бы то ни было. На кон нельзя ставить ни деньги, ни вещи, ни желания. Ничего, понятно?» Я выразительно посмотрел на коробогнома, и тот быстро-быстро закивал. «Любые азартные игры только на интерес». «Ладно», — с неохотой согласился Желтый. «Могло быть и хуже», — усмехнулся Оранжевый. «Будет и на нашей улице праздник», — пригрозил крабогному Зеленый. Еще полчаса заняло, чтобы мокошки принесли мне клятву верности. После этого я пообщался со старостой северных гребешков, обрисовал сложившуюся ситуацию, и мы совместно прикинули план по развитию торговли. Артефакт Мокоши работал так, что о деревне забывали, только если непосредственно ее видели. То есть нам нужно всего лишь никого не подпускать близко к северным гребешкам. Ну, в принципе, туристическую отрасль я развивать и не собирался. Так что ничего важного не потерял. Пока будем работать на экспорт, а дальше действовать по обстоятельствам. На всякий случай я поставил несколько следилок вокруг деревни, чтобы знать, если к ней кто-то приблизится. Откровенно говоря, дел в гребешках было много, и все требовали внимания. Сельскохозяйственную деятельность я не смог бы совместить с учебой в академии, как бы ни старался. Ну, ничего. Сейчас привезу ударниц труда, будущих студенток и просто очень красивых девушек. Я вздохнул, вспомнив, как выглядели Лера и Вера, когда я их видел в последний раз. Такого никто не заслуживает». «Гребанные рабовладельцы, чтобы их изнанка сожрала!» но ничего, очень скоро правосудие Российской империи отправит их на сибирскую каторгу. Самое то для кровожадных нелюдей. Я специально отследил участь этих тварей, и если бы они взятками и угрозами выбили себе путь на свободу, то без сомнения бы их убил». Напивая веселый мотивчик, я направился на остановку. «Было бы неплохо приобрести автомобиль, сейчас он мне по карману, но сперва придется сдать на права, так что пока общественный транспорт – наше все». За несколько часов я добрался до Ипатова, районного центра Гребешковского района, где в больнице лежали Лера и Вера. Больше покушений не было, все спасенные рабы спокойно лечились и ждали выписки». Я зарегистрировался на административной стойке, и симпатичная медсестра проводила меня к палате. Привет! Я постучал по дверному косяку и заглянул в приоткрытую дверь, закрыв глаза. Все одеты? Да, входи! Раздался тихий, переливчатый, словно колокольчик голос. Я открыл глаза и шагнул внутрь. Вера, ее рыжие волосы блестели под последними лучами заходящего солнца, сидела у окна и вязала. А Лера лежала на больничной кровати и держала перед собой книгу. Ее глаза были испуганно расширены, она сильно волновалась. «Мне сообщили, что вас можно забирать», — бессовестно соврал я. «На самом деле с врачами я связь не поддерживал, только заплатил докторам, скажем так, в частном порядке, чтобы девушек лечили качественно и старательно, и немного припугнул, чтобы не пытались меня надурить». А вот всю информацию собирал уже через тень, которая постоянно караулила Веру и Леру. «Нам значительно лучше», — Вера улыбнулась и отложила вязание. «Спасибо, мы еще ничего не сделали, даже клятву верности не принесли, а ты уже потратил на нас деньги. Удаление шрамов ведь не входит в медицинскую страховку», — она покрутила перед собой руки. «Я думала, что стану такой уродкой, но ни одного следа не осталось. Правда, спасибо». «Почему ты ему веришь?» Прошептала Лера и настороженно села, бросив книгу на тумбочку. «Может, он вылечил нас, чтобы подольше поиздеваться, веселее ломать целые игрушки?» «По опыту говоришь», — насмешливо изогнул бровья. «Не слушай ее», — вмешалась Вера. «Это она тебе написала. Но ты очень долго не приходил, и за это время можно многое надумать». Но сестра накрутила себя. «Мудрено, она ведь тебя не видела, когда ты приходил в больницу». «Не говори за меня!» Огрызнулась Лера, покраснев. «Я вообще-то здесь». «Ну так говори за себя самостоятельно». Я усмехнулся. «Ты готова принести мне вассальную нерушимую клятву?» Сестры схлестнулись взглядами. Лицо Леры на секунду исказилось от страха. Но она все-таки с трудом выдавила. «Да, готова». В отличие от обычной вассальной присяги, нерушимая вассальная клятва не требовала присутствия юриста и заполнения специальных бланков. Все делалось по старинке, через магию и кровь. Порезать ладонь, произнести клятву и отдать частичку магии своему будущему Сюзерену. И готово, ты фактически становишься его вечным рабом. Я видел, что Лера основательно себя накрутила. Она держалась особняком и была очень напряженной, поэтому я решил расставить все точки над ее. «Садись». Велел я и указал на стул передо мной, когда Лера отступила в дальний угол палаты и застыла там, сверкая глазами в вечерних сумерках, словно дикая кошка. Она опустилась на кровать рядом с сестрой, и я продолжил. «Ваша задача — развивать мою деревню. Местечко глухое, далеко от цивилизации. Но специально для вас я подключу духовку. Вы будете не только управлять деревней и вести мои дела, но и учиться. Вот специальности на выбор». Я вытащил из кармана листочек и передал его Вере. «Когда достроят мой особняк, вы должны будете его обставить. Хоть сами придумайте, хоть дизайнера наймите, мне все равно. Подробно объясню на месте». «Трахаться с тобой не буду», — вдруг выпалила Лера, а ее сестра вздохнула и закатила глаза. «Больно ты мне нужна», — осклабился я. «Мне в работниках нужны умы с смекалка, а не первичные половые признаки». «Собирайтесь, нам еще надо успеть на автобус». Я отвез их в северные гребешки, познакомил с крабогномом, строителями и старостой и кратко описал, что происходит в моей деревне. Лера, которая до сих пор старалась держаться от меня подальше и едва ли не шарахалась от каждого резкого движения, даже позабыла о страхе, настолько была удивлена. Особенно ее впечатлили мокошки, сразу следом по крысе в каждом кармане». Я выдал им деньги на первое время, попрощался и побежал на остановку ловить автобус до Краснодара. На часах уже было десять вечера, а мне завтра вставать к первой паре. Эх, тяжела студенческая жизнь. Добрался до академии я в час ночи и, зевая, поспешил в общежитие, но не успел я дойти даже до главного входа, как земля вздрогнула и заходила ходуном. Вдоль периметра Академии вспыхнули красные лампочки, а по всему Краснодару взвыли сирены, а из всех громкоговорителей прогремело. «Внимание! Открылась трещина!»